Ханна. Дом Харгроувов сияет огнями. Когда наша машина сворачивает на подъездную дорожку, у меня возникает ощущение, будто этот огромный корабль сел на мель. Во всех до единого окнах горит свет. Между деревьями во дворе натянуты миниатюрные гирлянды, светящиеся белым, ими же украшен гребень крыши. Конечно, свет не имеет никакого отношения к празднику. Это демонстрация могущества. Мы будем владеть энергией, контролировать её, обладать ею и даже тратить впустую, а другие будут чахнуть в темноте, изходить по там летом и коченить, как только похолодает. Правда чудесна, Ханна, произносит моя мать, когда из темноты возникают слуги в тёмных костюмах и открывают дверцы машины. Они отступают и ждут нас, скрестив руки на груди, почтительно и безмолвно. Вероятно, работа Фреда. Я думаю о его пальцах, сжимающих мое горло. Ты научишься сидеть, когда я отдаю команду. Я в монотонном голосе Кассандры, о вялой покорности в ее голосе. Он травил кошек, когда был маленький. Ему нравилось смотреть, как они умирают. «Чудесно!» — эхом отзываюсь я. Мать поворачивается ко мне. Она как раз выставила ноги из машины и слегка хмурится. Ты сегодня вечером какая-то слишком тихая. Устала, отзываюсь я. Последние полторы недели пролетели так стремительно, что я даже не могу вспомнить отдельные дни. Всё слилось воедино, превратилось в серость запутанного сна. Завтра я выхожу замуж за преда Харгроува. Сегодня у меня весь день было чувство, будто я сомнамбула. Я вижу, как моё тело ходит, улыбается и разговаривает, одевается, Пользуется лосьоном и духами, спускается по лестнице к ожидающему автомобилю и вот теперь плывет по дорожке с плетника к главному входу в дом Фреда. Посмотрите на идущую Ханну. Посмотрите, как Ханна входит в вестибюль, моргает яркого света. Люстра рассыпает по стенам осколки радуги, лампы толпятся на высоком столе и книжных полках, в массивных серебряных подсвечниках горят свечи. Посмотрите, как Ханна сворачивает в битком набитую гостиную, и как сотни весёлых и оживлённых лиц поворачиваются к ней. Вот она. Все грядёт невеста. И миссис Стейт. Посмотрите, как Ханна говорит: "Привет", машет рукой и кивает, пожимает руки и улыбается. Ханна, как ты вовремя. Я как раз пел тебе хвалу. Фред размашистым шагом идёт ко мне через комнату и улыбается. Его мягкие кожаные туфли-макосины беззвучно ступают по толстому ковру. Посмотрите, как Ханна подает руку своему без пяти минут мужу. Фред склоняется над ней и шепчет. «Ты отлично выглядишь!» А потом добавляет. «Я надеюсь, ты приняла наш разговор близко к сердцу». С этими словами он сильно щиплет меня за чувствительное место на внутренней стороне руки, у локтя. Он подает вторую руку моей матери, И мы идём через комнату. А толпа расступается перед нами, шурша шёлком и льном. Фред видит меня сквозь толпу, приостанавливаясь, чтобы перекинуться словом с самыми значительными членами городского правления и его самыми крупными благотворителями. Я слушаю и смеюсь в нужные моменты, но всё это время мне по-прежнему кажется, будто я сплю. Блестящая идея мэра Харгроув. Я только что говорил Джини «А почему это у них должен быть свет? Почему они вообще должны хоть что-то получать от нас?» Вскоре положит конец проблеме. «Мой отец уже здесь. Я вижу, как он разговаривает с Патриком Рилли, человеком, который возглавил Америку без делирии после убийства Томаса Файнмана в прошлом месяце. Рилли, должно быть, приехал из Нью-Йорка, у них там штаб-квартира. Я думаю о том, что сказала мне Кассандра». что БД сотрудничает с заразными, и Фред тоже, что оба нападения были спланированы. И чувствую, что схожу с ума. Я больше не знаю, во что верить. Возможно, они запрут меня в крипте вместе с Кассандрой и отберут у меня шнурки от туфель. Мне приходится подавить внезапное стремление рассмеяться. Прошу прощения. Говорю я, как только хватка Фреда на моем локте слабеет, и у меня появляется возможность спастись бегством. Я пойду возьму что-нибудь выпить. Фред улыбается мне, но глаза его угрюмы. Предупреждение понять не трудно. Веди себя прилично. Когда я пересекаю комнату, толпа смыкается вокруг Фреда, и его становится не видно. Накрытый льняной скатертью стол установлен перед большим эркерным окном, выходящим на аккуратно подстриженную лужайку и безукоризненные клумбы. Где цветы рассортированы по высоте, типу и оттенку. Я прошу воды и стараюсь делаться как можно незаметнее, в надежде хотя бы на несколько минут избежать разговоров. Вот она где. Хана, помнишь меня? Стоящая на другом конце комнаты Селия Брикс энергично пытается привлечь моё внимание. От её платья такое впечатление, будто Селия случайно свалилась в огромную груду голубого шифона. Рядом с ней Стивен Хилт. Я отвожу взгляд, делая вид, будто не заметила её. Когда Селия принялась пробираться сквозь толпу, волочась стева за рукав, я проталкиваюсь в коридор и несусь в заднюю часть дома. Интересно, знает ли Селия о том, что было прошлым летом, как мы со Стивом дышали друг другу в рот и позволяли чувствам перетекать по кончикам наших языков. Возможно, Стивен ей рассказал. Возможно, теперь они смеются над этим. Теперь, когда все мы в безопасности, а эти бурные пугающие ночи остались позади. Я направляюсь на крытую галерею в дальнем конце дома, но и там полно народа. Проходя мимо кухни, я слышу постепенно набирающий громкость голос миссис Харгроув. Прихвати Кая это ведёрко со льдом. Он у бармана почти закончился. В надежде избежать столкновения с ней, я ныряю в кабинет Фреда, и быстро затворяю за собой дверь. Миссис Харгро в твердой рукой припроводит меня обратно к обществу. К селе Брикс, комнате, полной всех этих зубов. Я прислоняюсь к двери и медленно выдыхаю. Мой взгляд падает на единственную картину в этой комнате. Мужчина. Охотник, разделанные туши. Только на этот раз я не отвожу глаза. С этим охотником что-то не так. Он слишком хорошо одет, В старомодный костюм и начищенные до блеска ботинки. Я невольно подхожу на пару шагов к картине, перепуганная и неспособная отвести взгляд. Животные, свисающие с мясных крюков, вовсе не животные. Это женщины. Трупы людей свисают с потолка и валяются грудой на полу. Рядом с подписью художника выведено небольшое примечание. «Миф о синей бороде или опасности неповиновения». Я ощущаю потребность, которой не могу дать имени. Мне хочется заговорить или закричать, или броситься бежать. Вместо этого я усаживаюсь в стоящее за столом кожаное кресло с прямой спинкой, подаюсь вперед, кладу голову на руки и пытаюсь вспомнить, как плачут. Но ничего не получается, только в горле начинает слегка соднить, и голова болит. Не знаю, сколько я так сижу. Когда до меня вдруг доходит, что я слышу вой приближающейся сирены, затем комнату внезапно заливает свет. Перемежающиеся красные и белые вспышки врываются в окно, но сирены продолжают выть, и я сознаю, что не повсюду, и близко и далеко какая-то бренчитльно воет чуть дальше по улице, а какая-то отдаётся эхом. Что-то случилось. Я выхожу в коридор, где как раз одновременно хлопают несколько дверей. Гомон разговоров и музыка прекратились. Вместо этого я слышу, как люди перекликаются, разыскивая друг друга. Фред вылетает в коридор и размашистым шагом проскакивает мимо меня, едва я успеваю закрыть дверь в его кабинет. Заведя меня, он останавливается. "Где ты была?" спрашивает он. "На галерее", поспешно отвечаю я. Сердце колотится в груди. Хотела подышать воздухом. Фред открывает рот, но тут в коридор выходит моя мать. Лицо ее бледно. — Хана! — восклицает она. — Вот ты где! — Что случилось? — спрашиваю я. Все больше и больше народу валит из гостиной. Регуляторы в отглаженных мундирах, телохранители Фреда, два мрачных офицера полиции и Патрик Рилли. Сражающийся со своим спортивным пиджаком, звонят мобильники, и треск помех в рациях заполняет коридор. Нарушение границы, отвечает мать, обеспокоенно взглянув на Фреда. Сопротивление, судя по выражению лица матери, моя догадка верна. Их, конечно же, перебили. Громко так, чтобы все слышали, произносит Фред. Сколько их было? спрашиваю я. Фред поворачивается ко мне, засовывая руки в карманы пиджака. Ровно в этот момент мимо него проходит регулятор с посеревшим лицом. «Какая разница? Мы все уладим!» Мать бросает на меня взгляд и коротко качает головой. За спиной у Фреда какой-то полицейский разговаривает по рации. «Десять четыре! Десять четыре! Мы выдвигаемся!» «Вы готовы?» спрашивает Патрик Рилли у Фреда. Фред кивает. В ту же секунду звонит его мобильник. Фредд достает его из кармана и сбрасывает звонок. «Черт, нам лучше поторопиться. Телефоны в офисе наверняка раскалились». Мама обнимает меня за плечи. Я на миг пугаюсь. Мы очень редко вот так вот прикасаемся друг к другу. Должно быть, она беспокоена сильнее, чем показывает. «Пойдем», говорит она. «Отец нас ждет». «А куда мы?» спрашиваю я. Мать уже шагает впереди меня, к передней части дома. «Домой», — отвечает она. Снаружи толпятся гости. Мы присоединяемся к очереди людей, ожидающих своей машины. Мы видим, как в седаны набиваются по семь-восемь человек. Женщины в длинных платьях втискиваются на колени друг к другу на задних сиденьях. Никто явно не хочет идти по улицам, заполненным отдаленными завываниями сирены. В конце концов подъезжает отец с Тони. Мы с мамой втискиваемся на заднее сиденье вместе с мистером и миссис Брэнди. Они оба работают в департаменте санобработки. Обычно миссис Брэнди трещит, не закрывая рта. Мама всегда извит на тему того, что исцеление, видимо, совершенно лишило ее вербального самоконтроля. Но сегодня мы едем в молчании. Тони ведет машину быстрее обычного. Начинается дождь. Уличные фонари украшают автомобильные окна размытыми светящимися ореолами. Сейчас вся на взводе от страха и беспокойства. Я сама не верю, какой же я была дурой. Я внезапно принимаю решение. Больше никаких походов в Дивинг Хайлендс. Это слишком опасно. Семья Лины не моя проблема. Я сделала все, что могла. Чувство вины остается со мною, сдавливает мне горло, но я проглатываю его. Мы проезжаем под другим фонарем. Дождь на окнах превращается в длинные пальцы. Потом машина снова ныряет в темноту. Мне мерещатся, будто я вижу скользящие во тьме фигуры. Их лица то выныривают из тьмы, то вновь сливаются с нею. На мгновение, когда мы снова оказываемся под фонарем, я вижу, как из-за деревьев, растущих вдоль дороги, появляется человек в капюшоне. Наши глаза встречаются – И я вскрикиваю. «Алекс!» «Это Алекс!» «Что случилось?» Напряженно спрашивает мать. «Ничего, я...» «Когда я оборачиваюсь, Алекс уже исчезает. И теперь мне кажется, что я просто вообразила его». Алекс мертв. Его перехватили при переходе границы. Он так и не добрался до диких земель. Я с трудом сглатываю. Мне что-то показалось. Не волнуйся, Ханна. — говорит мать. — В машине нам ничего не грозит. Но она подается вперед и резким тоном говорит Тони. — Не могли бы вы ехать побыстрее? Я думаю про новую стену, залитую светом и спятнанную кровью. А вдруг есть и другие? Вдруг они идут по нашу душу? Я представляю, как Лина перебирается через стену, крадется по улицам, прячется в тени, сжимая в руки нож. На мгновение мои легкие перестают работать. Но нет, она не знает, что это именно я выдала их с Алексом. Никто этого не знает. Кроме того, она, возможно, мертва. А даже если и нет, даже если она каким-то чудом выжила после побега и приспособилась к жизни в диких землях, она никогда не присоединилась бы к сопротивлению. Она никогда не стала бы склонной к насилию или мстительной. Только не Лина. Она чуть не теряла сознание у колов в палец и даже не могла толком сообразить учителю насчёт причины опостанья. У неё не хватило бы для этого духу, или всё-таки хватило бы